Глава 70. Муза Ты уверяешь, что все было именно так? спросила я негромко. Роберт подслеповато уставился на меня и неловко уселся у сломанного стола. Выглядел он на редкость мерзко, и дело не в том, что его лицо оказалось разбито, хотя Лекс предупредил меня о том, что продюсер относился к виду нагов. Однако я не была готова к такому зрелищу. Его морда стала плоской. Нос расплющился, рот растянулся, став широким разрезом, а глаза превратились в огромные желтые кругляки с узкими вертикальными зрачками. — Твой муж передал мне права на тебя, и я вдал тебя в аренду. Все по факону. — То есть ты передал Таннеру Музу? — подсказал переступивший через порог Сатен. Роберт оживился при виде его и, кажется, даже обрадовался. Наверняка решил, что представитель власти станет гарантом его безопасности. «Я хочу фаявить о нападении», — Затараторил он, утирая взмокший лоб. «И фобы мне фыбил этот дракон, хотя я факон не нарушил. У меня и бумаги есть подписанные». «Давай-ка их сюда», — потребовал следователь. Вскоре он уже сидел в кресле и задумчиво читал документ. Роберт бросил попытки найти свои клыки и устроился за столом. Он попробовал придать себе невозмутимый вид, но выходило у него скверно. Выглядел он на редкость жалким. Было странно наблюдать мужчину таким. Я привыкла к образу уверенного дельца. А сейчас он трясся и беспрестанно потел. К тому же источал отвратительную вонь. Именно так пахла застоявшаяся вода в канализационных сливах. Мне с трудом удавалось дышать этим смрадом, а телохранители не выдержали и попятились прочь из комнаты. Впрочем, на них никто особенно и не обращал внимания, словно они не выглядели устрашающе. «Вы же видите!» — чинно сообщил Роберт. «Все в порядке с документами». «Согласен», — кивнул Сатен. Аренда муза, одобрена ее хозяином. Он скривился. «Вот вроде не варварский у вас мир, а законы дикие. Надо бы подкорректировать». «Никто на такое не пойдет!» — выкрикнул Роберт истерично. «У нас фоя фифема! И фой тав И не надо!» «Ты хоть помнишь, с кем разговариваешь?» Вкратчиво уточнил у него Лекс. Или считаешь, что устав писать тебе? В этом мире я не последний фышей. Ко мне прифлюшиваются. Роберт важно выпятил грудь. Это потому, что ты четко следуешь правилам, верно? Хитро уточнил Сатен. Да. А вот если ты их нарушил, то тут совсем другой расклад. Но я их не нарушал. Уверенно произнес знак, но с его лица уже сползло выражение триумфа. «Ты отдал дракону музу!» «Валенду!» — кивнул продюсер. «Вот только отдал ты совсем не ту, кого обещал!» Роберт не сразу понял сказанное. Он медленно перевел на меня мутный взгляд и прищурился. «Она сильная муза, я знаю! И дракон сам ее выбрал!» Но перед тем, как отдавать в аренду высшую, ты должен был убедиться, что она принадлежит Кейну. Он был в своем праве, муза его собственность. Тогда почему же она стала свободной? Лукаво уточнил Сатен и словно невзначай скинул куртку. Вероятно, Кейн обиделся на нее, приревновав и решил отпустить. Или она никогда не была музой? И весь этот договор недействителен. «Глупо вти!» – пробормотал Роберт и тут же оскалился окровавленным ртом. «Если бы не муза, то он не добился успеха. Парень ведь обычной звездой бы не стал без ее помощи. Она хоть и сильная, но всего лишь девка, которых у меня полный клуб. Я таких каждый день сдаю в аренду пачками. Они обычные шкуры, хоть и волшебные». Я медленно развернула полыхающие крылья. Роберт ахнул и схватился за грудь. Он часто задышал, жадно глотая воздух, а потом ткнул в меня пальцем. «Ты не можешь так делать, не должна! Чего это? Как?» Выплевывал он каждое слово, словно вязкую смолу. «Она не может!» «Никто из вас не имел на меня прав», — сказала я наконец. «Ты не станешь больше продавать девушек». «Она меня обманула!» – заорал продюсер. «Она не сказала, что не муза!» Мужик понял, что ляпнул глупость и запнулся. «Прошу справедливого суда! Я все разъясню!» «Начинай!» – приказал Сатен, и голос его заставил стекла в окнах треснуть. «Потому как твои судьи прямо тут!» Роберт взвыл, падая на пол и обхватывая голову скрюченными пальцами. Его шея снова раскрылась капюшоном, и я сменила крылья на другие. И блики в комнате исчезли. Стало темно. Роберт тут же обернулся вновь человеком, и, видно, его это здорово смутило. Похоже, он собирался попытаться прорваться в своей второй ипостаси мимо меня. Но тут поднял голову и замер. «Таких, таких, как ты, не бывает!» — зашептал он отчаянно. «Таких, как ты, быть не должно!» — ответила я почти шепотом. «Замолчи!» — заскулил он и закрыл уши ладонями. «Такие, как ты, не должны иметь силы и власти!» «Не говори этого!» «Родная!» — Лекс взял меня за руку и ободряюще сжал. «Я с тобой!» Его брат смотрел на меня настороженно, словно не решаясь пошевелиться, но в глазах его не было страха. Он точно понимал, что проклятие его не коснется. Пространство неожиданно взорвалось снопом искр, которые растворились в воздухе. Здание содрогнулось, и каждый кирпич в стенах заскрежетал. Я вдруг поняла, что Роберт стал пустым, что из него вышла суть высшего — И осталась лишь человеческая слабая оболочка. Он тоже это понял, осознал, когда перестал видеть мои крылья. Мужчина смотрел сквозь них, еще не до конца осознавая, что с ним произошло. «Объявляю наше заседание оконченным!» Высоким голосом объявил сатын и хлопнул в ладоши. Я будто очнулась от сна и посмотрела на него осоловелыми глазами, а потом кивнула и, не оглядываясь, пошла из комнаты. «Там остались бумаги», — вспомнила я уже на выходе. «Они перестали быть документами, когда он стал человеком», — пояснил мне Лекс. Снаружи нас встретило солнце и свежий морской ветер. Я зажмурилась и прильнула к Лексу. Мужчина бережно обнял меня и мягко коснулся виска губами. «Ты правильно все сделала!» «Что именно?» Растерянно уточнила я. «Прокляла Роберта!» Беззаботно отозвался Сатен и наверняка не осознала, что сделала. Вместо ответа я пожала плечами. «Не представляю, как этот жлоб будет жить человеком!» Дракон-следователь задумчиво оглянулся на здание, из которого мы вышли. «Я жела ведь!» Осторожно отозвалась. Ты никогда не была человечкой, хотя и считала себя таковой. Но на мне был тот амулет. Он сдерживал мои силы. Значит, ты можешь представить. Вынужден был согласиться с Атен. Видно было, что для него оказалось непривычным признавать свою неправоту. И ты согласилась бы вернуть все, снова стать той собой прежней. Я мотнула головой, не в силах справиться с накатившей паникой. Вернуться в прошлое я бы не хотела. Там был Кейн и моя слабость. Беспробудный сон, из которого мне никак не удавалось вырваться. Позади в моей жизни не было крыльев и лекса. И мне никак не удавалось понять, чего я больше опасалась потерять. «Ничего не бойся», — шепнул Танер. «Потому что ты со мной. Я всегда с тобой». Он сжал меня крепче, и именно в этот момент из здания раздался истошный вопль. «А вот теперь Роберт прозрел!» — хохотнул Сатен. «Представляю, как он потеряется, когда поймет, что все его контракты теперь не имеют силы!» Крик повторился и оборвался на самой высокой ноте. Стало ясно, что продюсер осознал, что потерял все. Наверное, произошедшее с ним было хуже смерти. «Он заслужил», — сказала я скорее для самой себя. «Никто тебя за это не накажет», — успокоил мой дракон. «Ты была в своем праве покарать гада. Если бы ты этого не сделала, то пришлось нам. И на одну змеиную шкуру для сумочки стало бы больше» со стороны показалось очень заметным, что братья и впрямь похожи. Оба клыкасто улыбались и выглядели да нельзя довольными. Заметив мой интерес, Сатен подмигнул. Я улыбнулась ему в ответ и тут же покосилась на Лекса, опасаясь ревности. Но этой эмоции дракон не испытывал. Он смотрел на меня с гордостью. И от этого на душе стало светло. Новую квартиру я осваивала медленно. Для начала заказала мебель и несколько дней присматривалась, как на нее ложатся лучи солнца. Постепенно диван в гостиной оказался у другой стены. Столик перекочевал в спальню, а комод я вернула в магазин. Несколько ярких подушек я увидела в витрине маленькой лавки на побережье. Там же нашлась штора из ракушек, плавунов и семян в стеклянных бусинах. Она покачивалась от сквозняка и позванивала. Конечно же, я не смогла не забрать с собой чудесные подсвечники из проволоки и янтаря. Лекс не вмешивался, позволяя мне самой выбирать всякие мелочи для нашего нового дома. Мы выбирали его вдвоем. Долго гуляли по побережью, иногда расправляя крылья и перелетая через скалы. А потом я увидела синюю крышу с пологим скатом над просторной террасой. Дом долго был на продаже и стоял пустым. В комнатах пахло кофе, пылью и солью. Но, закрывая глаза, я легко представляла, как хожу под высокими потолками, как распахиваю оконные рамы, как танцую на гладких, натертых воском досках пола. И эхо в стенах отзывалось чем-то родным и важным. Дом был отгорожен от дороги россыпью камней и высокими утесами. Он отлично подходил тем, кто имел крылья. В тот вечер несколько раз перевесила шторы на веранде и решила, что лучше совсем без них. Мне нравились бамбуковые палочки на тонких веревочках, которые покачивались на ветру. На столе стояла глиняная посуда, покрытая глянцем, плетеные корзинки с хлебом и фруктами. Я приготовила рыбу и овощи на углях к ужину и ожидала дракона. Тень закрыла ненадолго небо, и вот уже по пляжу шагал одевающийся на ходу мужчина. «Ты снова оставил машину на стоянке в городе?» Спросила я иронично. «Так быстрее!» Отмахнулся он, взбегая на ступени. Прежде чем я успела возмутиться, мужчина сгреб меня в охапку и поцеловал. Для приличия я хлопнула его по пояснице ладонью, а потом очертила упругие мышцы и ущипнула за ягодицу. «Меня смущает твоя озабоченность моей пятой точкой!» Буркнул Лекс. «Так не одевайся так вызывающе!» — парировала я с усмешкой. «Ты меня провоцируешь!» «Какая же ты ядовитая!» «Сам выбрал!» «И не отказываюсь!» Я обхватила его лицо пальцами и погладила небритые щеки. «Мне тебя не хватало!» «Мы же виделись в обед!» — проворчал он довольно. «Каждый день, пока ты не нашелся!» Пояснила я негромко и потерлась носом о его подбородок. «Как тебе мой подарок?» Я вздохнула и покачала головой. «Ты меня балуешь. Мы же договаривались, что обходимся без этого всего». «Я помню, о чем мы договаривались», — заворчал Лекс. «Тебе не понравилось?» «Я не разворачивала упаковку. Коробка просто огромная, и курьер оставил ее в холле». «Невероятно!» Таннер закатил глаза и выдохнул облачко дыма. «Как можно быть такой нелюбопытной? Ты совсем не ценишь мои попытки проявлять романтичность». Он ухватил меня за локоть и повел за собой вглубь дома. Сопротивляться я не решилась, ведь оказалась заинтригована такой реакцией. Остановившись рядом с упакованной посылкой, Лекс скрестил руки на груди. Он считал, что выглядит невероятно грозным. И я не собиралась ему сообщать, что на самом деле меня умиляют его сдвинутые у переносицы брови. «Распаковывай», — приказал он. «Может, мы сначала поужинаем?» На последнем слове я уже снимала крафтовую бумагу с коробки. Она была и впрямь крупной. Мне подумалось, что там может быть складной столик, который я присмотрела накануне в каталоге. Под крышкой оказалась полоска ткани, а под ней... «Не может быть!» — выдохнула я зачарованно и вынула за гитару. Точно такую, как та, которую мне когда-то подарила Вита. Я провела пальцами по декам и осознала, что это именно мой инструмент, а не просто похожий. «Есть мастера в других мирах, которые способны восстанавливать предметы». Важно заметил Лекс. Я собрал все осколки. Это дороже всех алмазов в мире. Знаю. Довольно отозвался мужчина и обнял меня за плечи. Ты сейчас рушишь всю атмосферу. Всхлипнула я, все еще не веря, что держу в руках свою любимую гитару. Мы друг друга стоим. Не стал спорить дракон. Ты ведь понимаешь, что я тебя люблю. Спросила я негромко. «Для меня важнее, чтобы это понимала ты». «Какой же ты самодовольный!» «Да, я такой», — с улыбкой подтвердил Лекс. «Это не комплимент». «Кому как?» — возразил он. «Для дракона это высокая оценка. Значит, он достаточно уверен в себе и хорош». «Ты не просто хорош, ты лучший». «Говори это чаще». Я не возражаю. Другого ответа я не ждала. Но он дал его спустя один поцелуй. «Я люблю тебя с самого первого взгляда». «Ты впервые увидел меня со спины», — напомнила я. «И решил, что я хочу прыгнуть с многоэтажки». «Что скажешь?» Мужчина пожал плечами. «Мы невероятная пара» потому у нас не могло все завязаться иначе. Скромность — это не твое. Естественно. Я поцеловала его губы, чтобы дракон не ляпнул опять что-то возмутительное, и весь остальной мир ждал, пока его властитель млел от ласк жены. А еще я купил кольцо, — заявил Лекс, когда я отстранилась. Ты ведь не откажешь такому шикарному дракону? и станешь его официальной женой. Мужчина смотрел на меня с надеждой, и только я могла заметить в глубине темных глаз напряжение зверя, который опасался быть отвергнутым. Я уже боялась, что ты не позовешь. Хочу, чтобы ты стал моим мужем. Я вынула из кармана туники кольцо, которое носила уже несколько дней в ожидании идеального момента. «Какое счастье, что я успел предложить первым!» Улыбнулся дракон и взял мою ладонь. Мои пальцы не дрожали. Я не сомневалась в своем выборе. Я нашла правильного мужчину. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.